Глава одиннадцатая. Интермеццо восьмое. Светочка очень хотела на первое сентября звонить в звоночек сидя на плече вон у того высокого мальчика с каштановыми волосами, но ее не взяли. То ли потому, что толстенькая, то ли потому, что ей сорок два. Какой все-таки чудесный воздух. Не цветут яблони и другие деревья, да и цветов немного. Бывшие хозяева все под огород пустили, а воздух, тем не менее, ароматами наполнен дышать бы и дышать. Приходили вчера бывшие, убирали все, и морковь, и свеклу, и картошку. Вчера было 31 августа. Все, кончилось лето. Завтра дети в школу пойдут. Нарвали букеты астр старые хозяева домика, сказали, что больше не придут. Просили позже, как смородина начнет листья сбрасывать, залить кусты водой, а то в следующем году урожай будет маленьким. заботиться о чужих-то Хорошая семья. Копать картошку помогали двое детей. девочки семь лет всего. А и то лазила. Из земли просмотренные клубни белые выковыривала и радостно их в ведро кидала. «Вот теперь полное? Забирайте!» Смешная ягоза. Косичка одна расплелась. Кадри поправила. Мальчик постарше, лет тринадцати. Работал, наверное, со взрослыми. Ведра тяжелые таскал. И даже за мешок, куда этих ведер три влезает, хватался. Лопоухий такой, белобрысый, с веснушками по всей физии. Все на ногу кадре косился. То ли каркас внимания привлекал, то ли вид оголенного бедра. Кадри, по примеру Тишкова, штанину отрезала полностью и брюки, как он, перешила, молнию сбоку вставила. А то все мучилось что с юбкой, что со штанами, через спицы их надевая. Есть ведь находчивые люди. И не ходит, нос задрав. Ногу увидел, показал язык и объяснил про молнию. Веселый. Видя, как небольшая женщина тоже тяжеленные ведра с горой насыпанные таскает, кадре им Федьку в помощь отправила. А сама решила подарок пацану сделать. Валялся у нее в сумке патрон один от раритетного ружья. Талисман не талисман, а так, память. Влюбилась тогда в преподавателя по стрельбе из этого монстра. Виталик, сволочь такая. Ладно, проехали, наука будет. Так вот, стреляли они из противотанковых ружей Шолохова патроном 12,7 на 108 миллиметров. Здоровенький такой патрон, яичный, красивый. Пока семья картошку докапывала, плоскогубцами пулю вытащила, порох высыпала и назад всё собрала. Даже и незаметно, что пустой внутри. Вот перед уходом и подарила Сергуньке, как его мать звала. «Как синие глазёнки загорелись у Конопатова!» «Блин, точно ведь такие, как у Виталика! Чёрт бы его побрал!» «Всё, блин, проехали!» Кадри глянула в лес. Он ей не нравился. чувство поганое словно наблюдает за тобой сверху из с этой. «Федька, ты секретки проверял сегодня?» Младшой решил поваром заделаться. Сегодня уже съездил на базар, купил мясо, там ему изрубили. И он теперь долму мастерит. Или долма. Склоняется слово или нет? Нарвал утешковых виноградных листьев и глупцы заворачивает. Много. На целый хозяйский большой казан. На всю их банду из 12 нехилых рыл. «Ай, товарищ майор, вы хоть в такой чудесный день о работе не говорите!» Продолжил сворачивать цилиндрики. «Федька твою налево!» Даже зубами скрипнула. «Да шучу, шучу. Конечно проверял. С самого раннего утра. И сейчас вот только вернулся, пока ты с Серёгиным ругалась. Давай я его застрелю». «Товарищ млад...» «Там в двух метрах нарушены лески и следы от резиновых сапог. У меня точно такие в молодости были, подошву с приметным рисунком». «В молодости? Аксакал ты наш?» «Местный кто-то ходил, долго. Грибы искал, полагаю. Я пока за ним ходил, тоже парочку нашёл. Вот, покрошил, в мясо добавил. А чего? Хуже не будет». «Федька!» «Я вчера такие же следы видел. Устает затея. Конец лета, люди грибы собирают». «Ты бы еще гранат приказал на растяжках ставить. Как арабы в Израиле. В ста метрах десяток домов люди по лесам рыщут, вкуснятину ищут. Нет, пустая затея». «Понимаю. А что делать? Неспокойно мне». Кадри дохромала до табуретки и присела возле повара. «Я Серегина в одно местечко поставил». «Ты? Капитана?» — присвистнула. «Он лось большой, а я лось умный». «Сахатый ты!» — рассмеялась. «Слушать будешь?» Кулинар закончил сворачивать последний долмец. «Слушаю». «Там две тропинки пересекаются. Одна в горы, вторая к тому оврагу. Мимо сложно пройти, а чуть выше есть куст из абрикосов диких. Ты всё видишь, а тебя никто. Вот туда буй нашего в засаду и уговорил залечь. Будет?» В лесу громко хлопнул пистолетный выстрел. «Там!» И Федька с большой ложкой в руке бросился к калитке. На ходу взвопил «Итин Баласы!», выбросил ложку и потащил из кобуры Макаров. Событие девятое. У Политбюро девиз был вот такой. Ум, честь и совесть. А сейчас все решительно отвергают свою связь с коммунистическим прошлым. Новости геометрии. Вчера в овальном кабинете Белого дома прошла встреча за круглым столом делегаций США и СССР. Обсуждали дела на Кубе. Кто бы сомневался, что самый умный человек на свете — это, мать его, Пётр Миронович Тишков. Нет, много людей сомневаются. Теперь и он. А ведь эту историю он знал. Ну... ну, может, не так. Как-то, давным-давно, какой-то очередной кризис был. Думал, куда б деньгу покласть, чтоб как в МММ не прогореть. Интернет листал. Там ведь тоже умники вещают. И наткнулся на фамилию геращенко о «Этот монстр финансовый точно посоветует, как выбросить трудовые доходы в нужном направлении». «Не, не посоветовал». Статья была о том, как в 70-х какой-то китайский пройдоха кинул советские банки. Или не китайский, но пройдоха. И вот Геращенко спасал там этот самый московский народный банк со штаб-квартирой в Лондоне и отделениями в Сингапуре и Бейруте. Спасал именно сингапурский кусочек или филиал. Статья понравилась тем, что дала необычайную информацию. Оказывается, кроме всем известного внешторгбанка, были и другие. В СССР существовали зарубежные кредитные организации. Сов-загранбанки, работавшие в рыночных условиях, но по директивам ЦК КПСС. Они зарабатывали столь нужную стране валюту, кредитуя проекты своих иностранных клиентов. Кроме того, сов-загранбанки были каналами денежных проводок на Запад в интересах тамошних компаний. «Чёрт с ними, с коммуняками зарубежными!» Косыгин им без Брежнева и Суслова сильно краник прикрутил, и это гуд. «Мы про банки. Они есть, они работают в рыночных условиях и приносят прибыль. Могут ведь. Суки! Тогда почему не делают?» «Или всё только для Анджелов Дэвисов и прочих хлумумп «Добирался Пётр до Москвы на Сесне. Боинг увёз девчуль. Сейчас уже в США, наверное». «Долго получилось. Чего-то Громыко мудрил там три дня». Керту по телефону сказала, что пока секрет, но им выдали мидовскую форму. Не видел никого в этой форме Пётр. Только сам громыка раз в Кремле был, весь в золоте и дубовых ветках. «Ладно, чего гадать. Вернуться через пару дней со Стивами. Посмотрим, что за тайна Магриба». Добрался и попал с корабля на бал. И на очень нужный бал, прямо как наворожили. Принимал Косыгин с почетом прямо в аэропорту, куда припорхала Сесна господина Ли Куан Ю. Пока они там обнимались и вышагивали вдоль дзержинцев, диспетчер аэропорта поведал Петру поучительную историю из недавнего прошлого. В самом начале этого года премьер-министр республики Сингапур Ли Куан Ю летел себе, никого не трогая, в Копенгаген на встречу со скандинавскими лидерами. Летел автор сингапурского чуда, надо полагать, денег просить. Ближайшая дорога почти через половину территории СССР. Посадку этот волшебник должен был совершить в Ташкенте, под заправку сделать. Но наши диспетчера получили команду от генсека приземлить господина Ли в Москве. Сказали сингапурцам, что там ветер северный, умеренный до да сильного. И дождь со снегом. Прилетел в столицу нашей родины Ли Куан Ю, а там... Далее прямая речь. Меня встречал почетный караул высоких русских гвардейцев, освещенных прожекторами. Они передвигались подобно роботам, и когда меня попросили поприятствовать их по-русски, отвечали в унисон. Осмотр почетного караула завершился маршем, который был впечатляющей демонстрацией агрессивности и силы. Все это было задумано, чтобы произвести впечатление, и я действительно был впечатлен. Сейчас происходило то же самое, только днем. Не было прожекторов. Пётр любовался и складывал в голове два плюс два. Получалась замечательная цифра. Ну, есть минусы, делиться не хотелось. Но в данном случае всем куском можно и подавиться. Там ведь Геращенко не просто так спасал. Там была афера, и ушки ЦРУ из неё ой как торчат. А потому нужен этот Ли Илью. Пёс знает, где у него фамилия, где имя. Пошёл на костылях, сверкая хромом спиц, навстречу главам. Те, может, и хотели бы его с хвоста сбросить, но поздно. «Алексей Николаевич! Петр миронович ты не видишь? Разрешить представить господин Ли. Это член Политбюро, первый секретарь ЦК Компартии Казахстана, товарищ Тишков. Маленький, в белой рубашке, с коротким рукавом и в черных отутюженных штанах. Пионер, только галстука не хватает. Ага, вон пионеры бегут, сейчас повяжут». «Тишков? Бик? Ух ты!» слава она просочится и в сингапур повязали салют отдали теперь точно пионер вот весной принимал самых самых в казахстане так один был вылетый есть у меня предложение господину Ли, алексей николаевич по своим американским заморочкам так у него нет денег он просить приехал ни счета алексей николаевич он знает русский на ухо твою а ты откуда господин ли вы знаете наш язык «Та мало усю. И сыновья усят. Старший хочет стаси математиком. Я ему сказал, уси русский. Там все математики». «Пройдемте к машинам, господин Ли». В машину еще залез и советский посол в Сингапуре Илья Иванович Сафронов. Молчали в дороге. Петр выуживал из головы обрывки сведений о самом Сингапуре. И этом вот в Пионере, творце очередного восточного чуда. Как-то читал, что дело не только в самом Ли Куан-Ю. Просто слишком уж выгодным было географическое положение Сингапура у горловины Малакского пролива, как перевалочной базы и логистического центра. Создал хаб, да истриг себе купоны. Правда, была и еще в голове информация. Вот сейчас Косыгин будет выторговывать для СССР пустующие доки бывшей британской военной базы в Сингапуре. А товарищ Ли ломанется в Штаты. За эту информацию и отказ получат там огромные деньги, что и пустят на развитие города-государства. Нюанс, однако, есть. Не те пиндосы. Теперь им не до британских доков. А нам? Зачем нам там база? Нахер она там не нужна? Там тоже нужен хаб. Перевалочная база нужна, а не военная. Десятки и сотни судов. Не будет сингапурского экономического чуда. Будет огромный приток средств в СССР. «Ну да, это пусть Косыгин занимается. Петру пионер был для другого нужен. Как купить такие гиганты будущего, как intel Ксерокс, Кьюлит-Паккарт? ЦРУ и ФБР ведь не разогнали. Найдут концы, отнимут. А вот если совместный банк Бика и Петра, банк СССР, ну, в смысле этот самый московский народный банк и банк Сингапура, есть ведь у них банки» купит фирму инвестиционную, и она будет приобретать акции и облигации. Тогда отнять собственность будет нелегко. А если фирму не в Сингапуре купить, а в Англии, то и совсем непросто. Все знают, как джентльмены щепетильно относятся к частной собственности, если она английская. Доехали до Кремля, товарища Ли представили очередным сильным мира. Наконец вернулся из Монголии Георгий Максимилианович Маленков. «Совсем исхудал». «Загоняют старика». И тут, на счастье Петра, премьер Сингапура захотел носик припудрить. Повели. Тишков схватил Косыгина за рукав и потащил за собой за поворот, подальше от ушей. Рыкнул даже на председателя Совета Министров РСФСР Воронова Геннадия Ивановича, когда тот попытался следом увязаться. «Потом, Алексей Николаевич расскажет. Сейчас некогда». Ну и выдал все, что напридумывал минут за пять. «Почему он?» Да потому что последняя сволочь и интриган. Вот мысли понятен. А не сорвется с крючка. Косыгин по своей привычке начал свой утиный теребить. Есть ведь у нас пара лишних ракет. Проведать ему об этом надо. А дружба? А табачок? Алексей Николаевич, господин... Алексей Николаевич, господин... Да, идем. Понял тебя, пётр «Будь поблизости. Сейчас официальная часть закончится, и затащим в кабинет ко мне этого любителя русской математики. Навалимся вдвоем». Интерлюдия восьмая. «Чужих между нами нет. Мы все друг другу братья. Под вишнями в цвету. Исса. Примерно в тридцати километрах западнее Токио есть американская база юкота Там, кроме всего прочего, находится и штаб-квартира всех расквартированных в Японии подразделений США. Это и армия, и ВВС, и ВМС, и корпус морской пехоты. Всего в Японии военнослужащих граждан Америки не так много, где-то 47 тысяч. Однако нужно к этому добавить около 52 тысяч членов их семей и 5 тысяч гражданских служащих. Получается за сотню. Прилично. Теперь давайте отнимать. Сильно потрепали лётчиков и флот. Досталось и морским пехотинцам на Тайване. И последнее вычитание в результате термоядерного взрыва практически прямо на базе ВМС США в Сосебо. Осталось порядка 15 тысяч именно военных. Это против 100 миллионов японцев. Нужно ведь тоже вычесть почти 5 миллионов погибших на Кюсю. Русское слово «япония» является экзонимом. В наш язык оно пришло, предположительно, из немецкого. Сами же жители свою страну называют Ниппон. Если же иероглифы, которыми написано название страны перевести, то получится «место, где восходит солнце». Страна Ямато, что тоже иногда звучит, это название древнего государства на части японских островов, типа Русь, или там Княжество Московское. В ночь на 1 сентября 1969 года император Сёва отрекся от престола в пользу своего сына, наследного принца Цугу. Теперь императором Японии стал Хэйсэй, он же Тэнно Хэйка, то есть его императорское величество, он же император Акихито в западном мире. Бывший император Сёва, он же Хирохито, получил теперь титул Дзёко Хэйка, то есть его величество император на покое. Передав ночью сыну регалии японских императоров Сансюно Дзинги, три священных сокровища, бронзовое зеркало Ято Нокагами, Яшмовые подвески Ясаканино Магатами и меч Кусанагино Цуруги символизируют, соответственно, мудрость, процветание и мужество. Дзёко Хейко Хирохито дошел до своих покоев, медленно, наслаждаясь каждым шагом. Он надел простое кимоно и взял со стены одну из катан, родовую. Потом вышел, поклонился жене и сел в автомобиль, который привез его в госпиталь. Туда уже третий день свозили раненых с Кьюсю. «Если среди вас самураи?» — спрашивал он в переполненных палатах, где нечем было дышать от смрадного дыхания гниющих заживо людей. Потом шел в следующую палату. Потом в следующий госпиталь. В следующую больницу. Следом подъезжал грузовик, и из кузова выдавали в перебинтованные руки мечи. Простые, неродовые, со старых военных складов. И кимоно, простое. Умирающие от радиации и ожогов люди надевали белые одежды, брали в руки меч и, поддерживая друг друга, шли по Токио в сторону Йокота. Люди выходили из домов и смотрели на них. Потом возвращались, переодевались, доставали свое или дедовское оружие и пристраивались следом. Впереди процессии шел 68-летний Дзёко Хейко Хирохита, генералиссимус мертвого войска. Потом историки назовут этот поход маршем ядерных самураев. И половина не дошла. Умерли, преодолевая свой последний путь почти в тридцать километров, в Семь-Ри. Дорога в Семь-Ри не имеет конца. Дорога в Семь-Ри бесконечна. Хоть голуби шли, хоть другого гонца, в сердцах они наших навечно. Первым при штурме американской базы в йокота погиб Сёва. Его застрелили охранники американской базы. Он шёл твёрдым шагом, уверенным шагом воина чуть боком, и держал меч в отведенной назад руке. И за ним шли люди. Как он, как их император. С отведенной назад рукой. Атомные самураи мертвого императора. Можно убить японца, но разве можно убить Ниппон? Погиб генералисимус Погибла вторая половина из 50 тысяч ядерных самураев. Погиб каждый американец на базе. На всех базах в стране Ниппон. Знает лишь время, сколько дорог мне пройти, чтобы достичь счастья, Басек.